Эпизод пятый. Дворцовый парк, 5 октября 1999 года. «Ты умер?» Старик открыл глаза и увидел над собой очертание головы, но лица невозможно было различить из-за ослепительного светового ореола «Ты умер?» — повторил чистый мелодичный голос. Он не отвечал, потому что не понимал наяву все это или во сне. Или, как предполагал обладатель голоса, он и вправду умер. «Как тебя зовут?» Теперь голова исчезла, и вместо нее он видел кроны деревьев и голубое небо. Это сон. Как в стихотворении «Сзади обнаженный лес весенний, а над ними бомбовозы вражьи». Стихотворение «Король Нордала Грига». О короле, который бежит в Англию. Глаза снова привыкли к свету, и он вспомнил, что упал на траву в дворцовом парке, чтобы немного отдохнуть. Должно быть, он заснул. Рядом на корточках сидел маленький мальчик и из-под черной челки смотрел на него своими карими глазами. — Меня зовут Али, — сказал мальчик. — Пакистанец. У мальчика был примечательный курносый нос. — Али? Значит, Бог, — добавил малыш. «А что значит твое имя?» «Меня зовут Даниэль», — улыбнулся старик. «Это библейское имя. Оно значит «Бог мне судья». Малыш посмотрел на него. «Значит, ты Даниэль?» «Да», — сказал старик. Мальчик все глядел на него, и старик почувствовал себя неловко. Может, мальчик решил, что он бездомный, раз здесь на санцепёке в одежде, укутавшись шерстяным пиджаком, как пледом. — А где твоя мама? — спросил он, чтобы избежать этого пристального взгляда. — Вон там. — мальчик повернулся и показал пальцем. Две крепкие темноволосые женщины сидели поодаль Вокруг них, смеясь, возились четыре карапуза. — Значит, я буду тебя судить, — сказал мальчик. «Что? Али — это бог, ведь так? А бог судит Даниэля. А меня зовут Али. А тебя зовут?» Старик протянул руку и ухватил Али за нос. Мальчик весело взвизгнул. Женщины повернулись к ним, одна уже собралась встать, и он отпустил малыша. «Твоя мама, Али!» — старик кивнул в сторону женщины, которая шла к ним. «Мамочка!» — радостно закричал малыш. «Смотри, я судья! Я буду судить дядю!» Женщина прокричала ему что-то на урду. Старик улыбнулся ей, но женщина даже не взглянула на него. Она пристально смотрела на сына, и тот, в конце концов, послушно пошел к ней. Когда они уходили, она оглянулась, но, казалось, не хотела замечать старика, будто он был невидимкой. Ему захотелось объяснить ей, что он не бродяга, что он был одним из строителей общества, что когда-то он уходил на Восток, готовый сделать для мира все, хотя все, что он мог сделать, это уступить другим место, бросить свое призвание и махнуть на все рукой. Но он не стал этого говорить. Он очень устал и хотел домой, отдыхать и больше ничего. Теперь за все должны платить другие. Уходя, он не услышал, как мальчик его а